Глава 13. Передвижение правда вышло не быстрым, и как бы Лина не храбрилась, собираясь идти самостоятельно лишь с некоторой поддержкой, в итоге она практически висела на напарнике, взвалив на него весь свой вес. А если тот бы еще и крепко не поддерживал ее за талию, и вовсе не удержалась бы на ногах. Вернее, на ноге, будь она невадна. и тем не менее не успели отойти довольно далеко от ямы ловушки, а никто до сих пор не спешил им на выручку. Пришло ответное послание «Принято, ждите». И больше ничего. Ни новых писем, ни чудесного появления магов, только лес кругом. А значит, нужно было идти дальше. Сесть и ждать то ли подмоги, то ли запоздалого появления хозяина колодца – Казалось Линете куда более мучительным даже подобного способа передвижения. И все равно, находиться так далеко и так близко к кому-то было непривычно. Не то чтобы неловко, неловкости она как раз не испытывала, но все-таки странно, и не сказать, чтобы правильно. «А что сделает твой наставник, если узнает, что ты провернул подобное?» спросила Линета, чтобы занять мысли, чем-нибудь другим, и не думать о нарушающей все приличия близости напарника». Айртрон, как обычно, чувствующий себя как рыба в воде при любых обстоятельствах, усмехнулся. «Голову открутит, я полагаю». Сказано это было весело и легко, но в то же время что-то в его голосе заставило ее понять, что шуткой подобное предположение являлось лишь отчасти. «Тогда хорошо бы не узнал», – заключила Линетта. Напарник все-таки нравился ей при наличии головы. Айртерн хохотнул. «Еще как узнает!» Лина покосилась на него. Поворачивать голову полностью не стала, а то, чего доброго, вообще клюнула бы его носом в щеку. «Я сам ему расскажу. В первом же письме, как только окажемся дома». Вот уж чего она не ожидала так этого. По правде говоря... Линете казалось, что доставшийся ей в напарники лорд из тех, кто ни в чем не признается, пока не будет пойман с поличным. «Неожиданно», — пробормотала она, не пытаясь скрыть удивление. «А как же открученная голова?» «Как открутит, так и прикрутит», — весело отмахнулся Линден. «Разберемся». И все же не было похоже, что он собирается признаться наставнику в содеянном из страха разоблачения. «Тогда что это? Такое безграничное доверие или...» Айртерн вдруг резко остановился. Лену по инерции понесло вперед, но тот быстро среагировал и прижал ее к себе крепче. «Нашли!» – шепнул прямо в ухо. Лена это вздрогнула то ли от чужого дыхания на своей коже, то ли от осознания того, что все по-настоящему кончилось. С одной стороны, было здорово и приятно оказаться в безопасности. С другой странно, все произошедшее прошлой ночью было странно, а в купе с усталостью, голодом и переломом ноги совершенно не желало выстраиваться в стройную логическую цепочку, да и хотя бы не встройную, ни в какую, а еще эти затяжные объятия. Нашли? переспросила Лина. эхом и поспешила отцепиться от напарника, пока их не увидели. Тихо ты. Айртерн успел снова ее подхватить, прежде чем она умудрилась упасть, не удержав равновесия на одной ноге и без опоры. Стоя, не дергайся, ты чего?» Этот вопрос прозвучал очень искренне. И взгляд, прямой, открытый, он правда не понимал. Смотрел на нее и улыбался, будто это совершенно нормально. Идти по лесу в обнимку, да еще и в юбке, оборванной выше колена так, что между полами плаща то и дело проглядывали чулки». Пришлось говорить прямо. «Это неприлично!» Линдон, ни капли не проникнувшись таким объяснением, мученически закатил глаза. «Мы же не на светском рауте!» Линетта как раз ухватилась за его плечо одной рукой, а второй распахнула плащ и попыталась одновременно натянуть чулки повыше, а юбку пониже. Не вышло ни то, ни другое. «Ну и не в спальне!» В запале огрызнулась она, зляясь на непослушную одежду. А когда поняла, что именно ляпнула, было уже поздно. Напарник ожидаемо расхохотался, и Лина, не сдержавшись, ткнула его кулаком под ребра. Смех оборвался, а вот ухмылка с его лица так и не пропала. Вот же, зараза, она вовсе не то имела в виду. В этот момент до них донеслись голоса и треск ломаемых веток. Лина-то нервно сглотнула, обернувшись на звуки. «Их там целая толпа, да?» спросила обречённо. Переходить на маг зрение не спешила. Это означало замедлить самоисцеление, чего она не хотела делать до того, как собственными глазами увидят пришедшего на помощь белого мага, включая главу, группу поддержки и двоего благоверного Исыска. На этих словах её глаза изумлённо распахнулись. «Все здесь!» Лина досадливо закусила нижнюю губу. Видимо, своим внезапным исчезновением они вызвали тующую шумиху. А быть в центре внимания она не любила до дрожи. А уже через минуту Линетта смогла увидеть явившуюся на помощь компанию во всей красе. Действительно Ферд и двое его подчиненных. Тот усатый мужчина, которого она уже видела на берегу возле тела кузнеца, и еще один, встречать которого ей прежде не доводилось. Дорнан и Тиссен Ризаль, собственно, персоной и Ренье, пока Лина удивленно скользила по лицам приближающихся к ним людей, напарник озвучил ее собственные сомнения. Я не понял. Ренье теперь правая рука Ризаля? Ренье, которому так и не дали нового напарника и больше не посылали на рядовые задания? Ренье, которому глава обращался за консультацией, когда Линден впервые упомянул выпитьня. Ренье, которого как эксперта отправляли на проверку местного кладбища. Ренье, которого просто стало слишком много в последнее время. Похоже на то, пробормотала она, не сводя глаз с бывшего напарника. Он был зол, что прекрасно читалось на его вытянутом морщинистом лице. Зол и «Раздражен?» «Да, именно раздражен, будто его вытащили из постели по сущему пустяку, и теперь он только убедился в бесполезной трате своего времени». «Кажется, наши трупы порадовали бы его больше», – усмехнулся Артерн. «Даже не сомневаюсь», – откликнулась она. Ферд добрался до них первым, и Лина уже было собралась поздороваться или даже попробовать выдавить из себя улыбку, но не успела ни того, ни другого. Сыскарь просто шагнул навстречу и сгреб ее в охапку, прижал к себе. Совершенно обескураженная этим поступком Линета успела лишь изумленно ойкнуть. «Слишком много объятий за одни сутки», — пронеслось в голове. «Слишком много объятий». К слову, сломанная нога крепким объятием как раз способствовала. Не вцепись она в широкие плечи мужчины, рухнула бы, как подкошенная. «Ты в порядке?» Андер чуть отстранил Лину от себя, тревожно вглядываясь в ее лицо. «В порядке?» улыбнулась она, только теперь до конца осознав, что в свете последних событий их на полном серьезе успели мысленно похоронить. «У нее нога сломана!» вставил из-за ее спины напарник. Илина Лина ойкнула повторно, потому как Ферт практически мгновенно подхватил ее на руки. Все, что ей оставалось, это схватиться за разлетевшиеся в стороны полуплаща, чтобы прикрыть ноги. «Ну, где вы там?» – прикрикнул Андер Намагов, пробирающийся по Чищобе куда медленнее него. «Идем!» – отозвался запыхавшийся Резаль сразу за всех. Лената испытала смесь жалости и уважения к начальнику. Все-таки тот был уже не молод, чтобы совершать подобные забеги по пересеченной местности. но все равно отправился за ними лично. Нужно что-нибудь постелить. Ферд круто вокруг своей оси, с на руках, и ей снова пришлось ловить и прижимать к ногам плащ. сын ползы быстрее. Она не видела, но узнала голос соседа, подгоняющего своего пышнотелого и от того медлительного напарника. Иду я, иду, полупростонал, полупрохрипел тот. Тем временем все еще находящийся неподалеку Арторан сбросил с плеч свой плащ и расстелил его на земле. Саскар благодарно кивнул и бережно опустил Линетту на импровизированное покрывало. Она только успела скорчить напарнику гримасу за плеча хлопочущего над ней мужчины, мол, ну зачем? Линден в ответ развел руками и невинно заморгал. Со мной все нормально. На сей раз она возмутилась вслух. Я маг, а не хрупкая барышня. «Хрупкий маг», — не согласился Ферт и отступил, освобождая место, наконец, добравшемуся до места Тиссену. Лоб светлого мага покрывало испарина, лицо раскраснилось, а дышал он тяжело и прерывисто. «Сейчас, сейчас», — прохрипел Тиссен, но вместо того, чтобы подойти к пострадавшей, согнулся и упер ладони в колени, сились отдышаться. «Глаза мои не видели», – прокомментировал происходящее Резаль и направился к Лине сам. Поддернул плащ вместе со своей безразмерной хламидой, светлый подол которой выглядывал из-под верхней одежды, и присел рядом, заводил над указанной ногой руками. Линета не бывал уверена, какой главы уровень силы, четвертый или пятый, но точно знала, что у на шестой. однако что-то подсказывало, что даже с меньшим даром Резаль справится с переломом быстрее, чем его еле держащийся на ногах подчиненный. «Ну и напугали вы нас!» – сверху раздался веселый голос подошедшего Дорнана. «А сами гуляли в обнимочку, и я погляжу!» – высказался молчавший до этого Ринье. Лина не смогла отказать себе в слабости. Злорадно улыбнулась, когда бывший напарник оборвался, не договорив фразу, стоило со Искарио резко и угрожающе повернуться в его сторону. «Девера, «Да, не дергайся!» – шикнул на нее Резаль. Линета послушно замерла, правда, уже через миг снова вскинула голову, услышав строгий голос Ферда. «Что произошло? Коротко и по делу». Оказалось, пока ею занимался глава, Соскарь выбрал себе другую жертву для допроса и атаковал Артерна. Лина попыталась перехватить взгляд напарника и как-то донести до него послание «не говори про Марена», но так и не смогла. Линден подпирал плечом ствол одного из деревьев, сложив руки на груди и пиная носком сапога коричнево-бурые листья у его корней. Смотрел туда же под ноги? «Я что-то почувствовал». Лорд дернул свободным плечом, продолжая свое увлекательное занятие по пинанию листьев. «Кого-то видел. Попытались догнать и угодили в замаскированную яму-ловушку». Лейна выдохнула с облегчением. Зато Ферд, напротив, напрягся, словно собака-ищейка, почуявшая след. «Кого?» – тут же потребовал он пояснений. «В какую еще яму?» – вклинился в их разговор, прохаживающийся неподалеку Дорнан. «Кого-то», – спокойно повторил Артурн, наконец оторвал взгляд от земли и указал рукой направление, откуда они пришли. «А яма – там. На ней была защита из рун, которые не пропускали магию, поэтому мы долго не могли выбраться». Резаль, все это время водящий ладонями над Линненой ногой, резко прервался, выпрямился, повернулся к Линдону. «И как же выбрались? Руны?» Одновременно с ним ужаснулся Дорнан, но был заткнут властным взмахом руки главы гильдии и его же суровым взглядом. Впрочем, Артерн тоже проигнорировал впечатлившегося соседа и смотрел теперь только на начальника. Развел руками. «Повезло!» Глаза резали, превратились в щелки. Ферт нахмурился. Дорнан растерянно переводил взгляд с одного на другого. Тиссон все никак не мог распрямиться и натужно дышал. Ренье прохаживался вокруг, не участвуя в разговоре, но время от времени кривясь, слушая ответы Линдена и явно демонстрируя, что ни капли в них не верит. «Нам удалось вытащить дощечки с рунами из земли», громко подала голос Линетта, о которой, казалось, все забыли. Ренье, зашедший на очередной круг, презрительно фыркнул. «Веткой», – уточнила она. «Нам действительно повезло. Вместе с нами в яму упали листья и ветки». «Как я и говорил», – с готовностью подтвердил ее слова напарник. Ринье фыркнул повторно. А Резаль, кажется, поверил. Во всяком случае, его плечи расслабились. «Джаэль, Дорнан и Тиссен», – отдал приказ. «Идите искать яму и все проверьте». «Если она там есть», – не применил заметить Ринье. «Есть?» – возмутилась Линетта. «Если есть, найдем», – отрезал глава. «Газ, Вэлл, прогуляйтесь с магами», – в свою очередь скомандовал Ферд своим людям. Те же, до того как к ним обратились, тактично держались в сторонке и ждали указаний, ни во что не вмешиваясь. А в ответ на распоряжение начальства только молча покивали в знак того, что поняли задачу и отправились вслед за ушедшим вперед Ренье. Вот уж кому нужно поучиться со скорей, как держать свое мнение при себе, раздраженно подумала Лина, глядя в спину бывшему напарнику.